Я вернулся грязный, вымокший и уставший. Краус выпивал в столовой в компании коллег из СД. Он подсел ко мне и осведомился, как дела. Не слишком хорошо. Будет множество лишних жертв. Бер мог бы сделать гораздо больше. Беру на все плевать. Вам известно, что его назначили комендантом Миттельбау? У меня глаза на лоб полезли. Нет, я не знал. А кто же будет контролировать закрытие лагеря? Я. И уже получил приказ создать после эвакуации отдел, которому предстоит заняться расформированием администрации. Поздравляю, выдавил я. О, не подумайте, что я этому очень рад. Если честно... Я бы предпочел что-нибудь другое. А ваши непосредственные задачи? Дождемся, когда освободят лагеря, и начнем. Как вы поступите с оставшимися заключенными? Он пожал плечами. А как, по-вашему? Обергруппенфюрер распорядился их ликвидировать. Никто не должен попасть живым в руки большевиков. «Понимаю». Я допил стакан. «Ну, удачи, я вам не завидую». Ситуация неуловимо ухудшалась. На следующее утро заключенные по-прежнему выходили из лагерей через главные ворота, на сторожевых вышках где дежурила охрана, в общем царил порядок. Но через несколько километров... Колонны растягивались, рассыпались из-за того, что самые слабые замедляли шаг. Трупов становилось все больше. Валил густой снег, хотя было не слишком холодно, мне, по крайней мере. В России я не такие морозы пережил, да и одет был тепло и разъезжал в отапливаемой машине. Охранникам, шедшим пешком, выдали свитера, толстые шинели и сапоги, а вот заключенные наверняка промерзли до костей. Охранники нервничали все больше и больше. Они орали на узников и били их. Я видел, как один эсэсовец убил заключенного, остановившегося оправиться. Я сделал солдату выговор и попросил унтерштурмфюрера, руководившего колонной, взять его под арест. Унтер возразил, что людей не хватает, и он не может себе этого позволить. В деревнях польские крестьяне, ожидавшие русских, кричали что-то проходившим мимо заключенным на их языке или смотрели молча. Охранники грубо отталкивали тех, кто пытался сунуть узникам хлеб или другую какую-нибудь еду. Наши люди знали, что в деревнях полно партизан и боялись внезапного налета. Вечером на местах привала, который я проверял, опять не было ни супа, ни хлеба, а многие заключенные уже съели свои пайки. Я подумал, что при таком порядке вещей половина, а то и две трети колонн погибнет, не дотянув до цели. Я велел пьемтыку вести меня в Бреслау. Из-за плохой погоды и колонн арестантов мы приехали туда лишь к полуночи. Шмаузер уже спал, а Безенберг, как мне доложили в штабе, сорвался в Котовец ближе к фронту. Плохо выбритый офицер показал мне карту операций. Позиции большевиков, объяснял он, обозначены скорее теоретически... «Русские наступают так стремительно, что мы не успеваем вносить изменения, что до наших дивизий некоторые из представленных на карте уже не существуют». Другие по обрывочной информации движутся во вражеском кольце за русскими линиями, пытаясь вновь соединиться с нашими отступающими частями. Торновец и Краков – Пали днем. Большевики в огромном количестве ворвались в Восточную Пруссию и, по слухам, чинили зверства страшнее, чем в Венгрии. Это была катастрофа. Но Шмаузер, принявший меня утром, казался спокойным и уверенным в себе. Я описал ему ситуацию и напомнил о своих требованиях. Продовольственные пайки – и дрова для костров на привалах, повозки для транспортировки изможденных заключенных, которых вместо того, чтобы ликвидировать, впоследствии можно будет подлечить и отправить на работы. Обергруппенфюрер, я не имею в виду больных тифом или туберкулезом, только тех, кто плохо переносит холод и голод. Наши солдаты тоже мерзнут и не доедают, сурово возразил Шмаузер. И штатские тоже. Вы, пожалуй, не отдаете себе отчетов в происходящем, Оберштурмбанфюрер. У нас полтора миллиона беженцев на улицах. Они все-таки важнее ваших заключенных, Обергруппенфюрер. Эти заключенные – рабочая сила, жизненно необходимый ресурс Рейха. В теперешней ситуации мы не можем себе позволить потерять двадцать или 30 тысяч из них. У меня нет средств, чтобы вам помочь. Тогда дайте мне, по крайней мере, приказ, чтобы я заставил слушаться начальников колонн, Мне напечатали приказ в нескольких экземплярах, для Элиаса и Дариуса в том числе. После полудня Шмаузер их подписал, и я сразу уехал. Дороги были чудовищно перегружены. Бесконечные колонны беженцев, повозки, редкие грузовики вермахта, солдаты, отбившиеся от своей части — В деревнях полевые кухни НСВ разливали суп. В Аушвиц я вернулся поздно. Мои коллеги уже разошлись и спали. Я решил встретиться с Краусом и застал его Шурцем, начальником политического отдела. Я захватил с собой арманьяк Дрешера, который мы выпили вместе. Краус сообщил, что утром взорвали крематории 1 и 2. а четвертый будет стоять до последней минуты. Приказ по ликвидации тоже приводится в исполнение. В женском лагере Биркенау расстреляны 200 евреек, но президент Катовецкого правительственного округа Шпрингорум отозвал из лагеря для неотложных целей свою зондеркоманду, и у Крауса теперь нет людей, чтобы продолжать операцию. Работоспособные заключенные покинули лагерь, но, по его мнению, во всем комплексе еще остается больше восьми тысяч больных или слишком слабых узников. Убивать этих людей при теперешнем положении вещей казалось мне глупым и ненужным, но у Крауса имелся приказ, а в мои полномочия этот вопрос не входил. Мне и так хватало проблем с эвакуированными. Четыре следующих дня я бегал вдоль колонн. У меня создалось впечатление, что я борюсь с лавиной грязи. Я тратил по несколько часов, чтобы продвинуться вперед, и когда, наконец, находил ответственного офицера и показывал приказы, он подчинялся с огромной неохотой. Кое-где я организовывал раздачу пайков, впрочем, в других местах их распределяли и без моего участия. Потом распорядился собрать одеяло с мертвых и отдать живым, конфисковать повозки у польских крестьян и грузить туда ослабевших заключенных. Но на завтра, когда я явился с проверкой тех же колонн, Выяснилось, что офицеры расстреляли заключенных, которые не смогли подняться, а повозки стояли практически пустые. Я не присматривался к заключенным, меня волновала не судьба отдельных конкретных людей, а их общая участь. К тому же они все представляли собой серую, грязную, вонючую, несмотря на мороз, недифференцируемую массу женщин от мужчин отличить можно было с трудом взгляд выхватывал лишь отдельные детали нашивка непокрытая голова голая нога куртка не такая как у всех иногда под складками одеяла я замечал их глаза пустые невидящие отражающие лишь одно необходимость идти идти идти чем дальше от вислы тем становилось холоднее тем больше материали заключенных порой чтобы уступить место вермахту колонны вынуждены были ждать часами на обочине дороги или срезать путь по ледяным полям перебирая через бесчисленные каналы и земляные насыпи прежде чем опять вернуться на шоссе. Когда колонна останавливалась на привал, измученные жаждой заключенные валились на колени и лизали снег. Каждую колонну, даже те, которые по моему приказу снабдили повозками, сопровождал отряд охраны. Солдаты выстрелом или ударом приклада приканчивали падавших или просто замешкавшихся узников, А хлопоты о погребении тел офицеры возлагали на областные администрации. Как обычно, в ситуациях подобного рода у некоторых людей обострялась врожденная жестокость. обуреваемые желанием убивать, они явно пренебрегали инструкциями. Перепуганные молодые офицеры еле контролировали своих подчиненных. Однако не только рядовые теряли чувство меры. На третий или четвертый день я по дороге пересекся с Элиасом и Дариусом. Они инспектировали колонну из лаурах -Хютте, маршрут которой изменили из-за стремительного наступления русских. Большевики теснили нас не только с востока, но и с севера, и, по имевшейся у меня информации, уже почти достигли гросс перед самым Блеганнером. Элиас держался рядом с командующим колонной, молодым обер Шарфюрером, до чрезвычайности нервным и взвинченным. Я спросил, где Дариус. Элиас сказал, что в хвосте и занимается больными. Я решил узнать, как именно, и застиг Дариуса в тот момент, когда он приканчивал заключенных из пистолета. «Вы спятили?» Он поздоровался со мной, ничуть не смутившись. «Я следую вашим распоряжениям, оберштурмбанфюрер. Я тщательно отсортировал больных и ослабленных заключенных и погрузил на повозки тех, кто еще может поправиться. Мы ликвидировали только абсолютно негодных. «Унтерштурмфюрер», — выговорил я ледяным тоном, — «ликвидации не в вашей компетенции». «Ваша задача – свести их к минимуму и уж точно не принимать в них участие. Ясно?» Элиасу тоже досталось, в конце концов, он отвечал за Дариуса. «Иногда мне встречались более понятливые начальники колонн, соглашавшиеся с логикой и необходимостью того, что я им объяснял, но средства, имевшиеся в их распоряжении, были ничтожны». И командовали они людьми ограниченными, напуганными, озлобленными годами работы в лагерях, неспособными изменить свои методы и в результате ослабления дисциплины, вызванного всеобщим хаосом, вернувшимися к прежним порокам и рефлексам. У каждого, размышлял я, нашлись причины вести себя жестоко. Так, например, Дариус Стремился продемонстрировать твердость и решительность перед людьми, зачастую гораздо старше его самого. Впрочем, помимо анализа мотивов, побуждавших людей к подобным действиям, мне было чем заняться. Я с превеликим трудом добивался выполнения моих приказов. Но большинство командиров не проявляли должного понимания, думая лишь об одном – как можно быстрее и не осложняя себе жизнь уйти от врага с доверенными им скотами. В течение этих четырех дней я спал где придется – в трактирах, у деревенских старост, в домах местных жителей. 25 января ветер разогнал тучи, заблестело небо чистое, светлое, Я вернулся в Аушвиц проверить, что там происходит. И на вокзале застал солдат зенитной батареи. В основном это был Гитлер-Югинг. По сути дела, еще дети, которых запихнули в люфт-ваффе. Сейчас они готовились к эвакуации. Фельдфебель, вращая глазами, лишенным всякого выражения голосом, сообщил мне, что русские... уже на противоположном берегу Вислы. И на заводе И.Г. Фарбен идет бой. На пути к Беркенау я столкнулся с длинной колонной заключенных, двигавшейся вдоль берега реки в окружении эсэсовцев, которые стреляли вверх практически наугад. Позади дорога к лагерю была устелена трупами. Я остановился и подозвал их начальника, человека крауса что вы творите штурмбанфюрер приказал освободить секторы 2 е и 2 ф и переправить заключенных в главный лагерь а почему же вы их расстреливаете он насупился по другому они идти не желают где штурмбанфюрер краус в «В один я задумался «Лучше бегите. Русские будут здесь через несколько часов». Поколебавшись, он решился, сделал знак своим людям, и группа, бросив заключенных, затрусила Каушвицу один. Я смотрел на узников. Они не шевелились. Кто-то смотрел на меня, кто-то сел на землю. Я обернулся к Беркенау. С высокого берега его территория полностью открывалась взгляду. От горящего сектора Канада в небо поднимался черный столб дыма, на фоне которого еле угадывалась тонкая струйка из трубы, продолжавшего работать крематория 4. Снег на крышах бараков искрился на солнце. Лагерь казался опустевшим. Я не приметил людей, только темные точки – рассыпанные по дорожкам, наверное, трупы. На сторожевых вышках уже никого не было, все замерло. Я сел в машину, развернулся и уехал, оставив заключенных на произвол судьбы. До Аушвица я добрался раньше той команды СС с реки. Мимо меня сновали туда-сюда перепуганные, взволнованные сотрудники СД и катовицкого гестапо. Дорожки лагеря были завалены трупами, мусором, кучами грязной одежды. В отдалении я иногда замечал заключенного, обшарившего мертвецов или украдкой перебегавшего от одного здания к другому и бросавшегося на утек при виде меня. Я нашел Крауса в комендатуре. Пустые коридоры были усеяны бумагами и документами. Он допивал бутылку шнапса и курил сигарету. Я присоединился. «Вы слышите?» — спросил он спокойно. «С севера и востока доносились глухие, однообразные взрывы», — стреляла русская артиллерия. «Ваши люди не соображают, что делают», — заявил я, наливая себе шнапса. «Ну и что с того? Я сейчас уезжаю. А вы...» Тоже, разумеется. Дом еще открыт? Нет, они уехали вчера. А ваши люди? Часть оставлю. Пусть заканчивают взрывные работы вечером или завтра. Наши войска должны продержаться до этого времени. А другую перевожу в Котовице. Вы слышали, что рейхсфюрера назначили командующим группой армии? «Нет», — изумился я, — «я не знал. Вчера ее окрестили группа армий «Висла», хотя фронт уже почти на Одере, если не за ним. Красные дошли до Балтики. Восточная Пруссия отрезана от Рейха. «Да», — сказал я, — «новости печальные. Возможно, Рейхсфюреру удастся что-нибудь исправить». Меня бы это удивило. По-моему, нам крышка. Но мы бились до последнего. Краус плеснул остаток бутылки себе в стакан. Жаль, что я допил арманьяк, посетовал я. Ничего страшного. Он отхлебнул шнапса, взглянул на меня. Почему вы так усердствуете? Я имею в виду рабочую силу. Вы действительно полагаете, что горстка заключенных сможет изменить нашу ситуацию? Я пожал плечами и опрокинул стакан. У меня приказ. А вы почему рьяно их уничтожаете? У меня тоже приказ. Это враги Рейха. И я не вижу оснований, почему они должны уцелеть, когда наш народ вот-вот погибнет. «Но теперь мне уже все равно. Времени больше нет. В любом случае большинство узников протянет лишь пару дней», сообщил я, уставившись в пустой стакан. «Вы видели, в каком они состоянии?» Краус тоже допил последний глоток и встал. Ну, в путь!» На улице он отдал несколько распоряжений, потом обернулся ко мне – «Прощайте, герр-оберштурмбанфюрер. Удачи! Вам тоже. Я сел в машину и велел пьем ехать в Глейвиц. Поезда из Глейвиц ходили ежедневно с 19 января, вывозя заключенных по мере их прибытия. Я знал, что первые поезда отправлялись в Гросс-Розен, где подготовку к приемке вел Берд. Но вскоре Гросс Розен переполнился и отказался брать людей. Составы шли теперь через протекторат и оттуда направлялись или к Вене, в Каэл, Маутхаузен или к Праге, чтобы потом перераспределиться по лагерям Старого Рейха. Я появился на вокзале Глевица, когда заключенных как раз сажали в поезд. К моему ужасу. Все вагоны стояли открытыми. В них намело снега еще до того, как туда стали прикладами загонять заключенных. Внутри не было ни воды, ни продовольствия, ни ведра для туалета. Я расспросил узников. Их эвакуировали из Ной-Даха, и пайков по дороге не раздавали. Некоторые не ели уже четыре дня. Я в растерянности смотрел на эти «привидения», натеснившиеся в вагонах с сугробами скелеты, закутанные в мокрые обледеневшее одеяло. Я резко окликнул одного из охранников. «Кто здесь командующий?» Он злобно передернул плечами. «Я почем знаю, герр оберштурмбанфюрер? Нам сказали грузить, и все тут!» Я вошел в главное здание и приступил к... с вопросом к начальнику вокзала. Высокому худому человеку с усами-щеточкой и в круглых профессорских очках. Кто ответственный за поезд? Он указал на мои погоны свернутым красным флажком, который держал в руке. Не вы ли, гер, офицер Я думал, что СС. Кто конкретно? Кто формирует составы? Кто предоставляет вагоны? Собственно, что касается вагонов... Это катовицкое отделение Рейхсбана, — сказал он, засовывая флажок под мышку. А следить за спецпоездами прислали Амцрата. Он потащил меня на улицу и показал барак, расположенный чуть ниже возле путей. Амцрат устроился там. Я ворвался туда без стука. За столом, заваленным бумагами, Развалился жирный, плохо выбритый человек в штатском. Возле печки грелись два железнодорожника. «Вы, амсрад Котовец», — рявкнул я. Он поднял голову. «Да, я, Амстрад Котовец. Керлинг к вашим услугам». От него нестерпимо разило шнапсом. Я показал на рельсы. «Вы отвечаете за это безобразие». — Вы о каком безобразии уточните? Сейчас оно повсюду. Я или сдержался? — О поездах. Вагоны для заключенных К.Л. стоят нараспашку. — Ах, вот оно что! — Нет, это ваши коллеги. Я всего лишь руковожу формированием составов. Значит, вы даете вагоны. Он порылся в бумагах. Я вам сейчас объясню. Садитесь, старина. Вот, спецпоезда предоставлены генеральной дирекции «Восток» в Берлине. Вагоны мы должны найти на месте среди имеющегося в наличии подвижного состава. К тому же вы, наверное, уже заметили. Он махнул рукой в сторону вокзала. В последние дни тут небольшой бардак. открытые вагоны — единственные оставшиеся. Гауляйтер реквизировал все крытые вагоны для эвакуации гражданского населения и вермахта. Если вы недовольны, накройте их брезентом. Я слушал его стоя. — Да где же мне взять брезент? — Не моя проблема. — Вы хотя бы могли очистить вагоны? Керлинг вздохнул. Вот что, старина, я должен формировать по двадцать, двадцать пять спецпоездов в день. Мои люди еле успевают сцепить вагоны. А продовольствие? Опять-таки не моя забота. Но если вы интересуетесь, тут где-то есть оберштурмфюрер, которому поручено этим заниматься. Я вышел, хлопнув дверью. Возле поездов я разыскал обер-вахтмейстера из Шупо. О, да, я видел оберштурмфюрера, раздававшего приказы. Он, скорее всего, в СП. Там мне подтвердили, что действительно есть такой оберштурмфюрер из Аушвица, координирующий эвакуацию заключенных, но он обедает. Я послал за ним. Он явился мрачнее тучи. Я показал ему распоряжение Шмаузера и отчитал за состояние вагонов. Он слушал, стоя на вытяжку, красный, как рак. Когда я закончил, он залепетал. «Оберштурмбанфюрер! Оберштурмбанфюрер! Это не моя вина! У меня нет средств! Рексбан отказывается давать мне крытые вагоны!» Продовольствия тоже нет. Ничего нет. Мне постоянно звонят, спрашивают, почему поезда задерживаются. Я делаю, что могу. Что? Во всем Глеевице нет продовольственного склада? Нет брезента? Лопат, чтобы расчистить вагоны? Эти заключенные важны для Рейха ресурс, оберштурмфюрер, «Разве офицеров СС больше не учат проявлять инициативу?» «Оберштурмбанфюрер, я не в курсе дела, но я могу узнать». Я приподнял брови. «Ну так идите, узнавайте. К завтрашнему дню обеспечьте подходящий транспорт, понятно?» «Есть, оберштурмбанфюрер». Он отсалютовал и скрылся за дверью.